Глава четырнадцатая «Не надо печалиться, вся жизнь впереди!» Старый дворник докурил Беломорину, затушил ее и кинул в урну. Неохотно встал со скамейки, взял метлу и поковылял по аллее. Нужно было подмести еще один дворик, а потом забежать домой, пообедать, может быть, немного подремать. Старик жил так уже двадцать лет. Из лагеря он освободился в 1955-м, как и многие другие. Пытался найти жену и сына, наводил справки. Выяснилось, что Маша, узнав о его судьбе, решила жить с другим, переехала в Москву. Ну и славно, подумал он тогда. И сейчас он также думал примерно обо всем. Есть работа, пусть и дворником, ну и славно, хоть что-то полезное сделает в жизни. Есть небольшая квартирка, пусть и совсем тесная, ну и славно, зато тепло. Есть небольшая зарплата, но и славно. Больше и не надо ничего. Старик шел по весенней аллее, щурился на солнце, смотрел на прошлогоднюю пожухлую траву и черные пыльные листья под ногами. Люди вокруг уже спешили на работу. У остановки автобуса собрались молодые студентки, катались по улице Москвичи до да Запорожцы. Город проснулся. Дворник хотел было дождаться зеленого светофора и перейти уже через дорогу, Но заметил вдруг, что на скамейке у поворота читает газету некий дядечка средних лет в красивом черном пальто и в шляпе. Заметив дворника, дядечка оторвался от газеты и вгляделся в него ненадолго, будто узнал. Но потом, видимо, понял, что обознался и продолжил читать. А дворник узнал его. Узнал красное лицо майора Цвайгерта с прямым римским носом, изрытое оспинами, с голубоватым бельмом на правом глазу. Именно так он и выглядел тогда, в сорок третьем. Не изменился ни капли. Дворник выронил метлу. Ноги его задрожали, в горле застрял горький ком. Ему показалось, что сейчас он потеряет сознание. Непослушными ногами поковылял он к Цвайгерту. Тот больше не смотрел на него, но когда дворник оказался возле скамейки, удивленно поднял голову, ожидая вопроса. Старик не решался ничего сказать. Он завороженно смотрел на Цвайгерта и ничего не понимал. Цвайгерт отложил газету на скамейку, выразительно посмотрел на дворника и робко спросил, видимо, поняв, что от него что-то хотят. «Чем могу помочь? Вам что-то надо?» Дворник сглотнул слюну и, дрогнувшим голосом, сказал, «Это же вы!» Цвайгерт хмыкнул. «Ну, я. В каком смысле? Мы встречались?» «Это вы!» — продолжил дворник. «Майор Цвайгерт, вы!» Цвайгард смутился. «Вы меня с кем-то путаете, уважаемый. Никакой я не майор. Вы выпили, что ли?» Дворник растерялся. Крепко сцепил пальцы рук, чтобы не так дрожали. «Точно же вы!» «Слушайте, не издевайтесь. Это я, Гуляев, помните меня?» «Да что мне с того, что вы Гуляев?» «Слушайте, никакой я не майор. Я даже в армии не служил. Учитель, я в школе. Историю детишкам преподаю. И никакой я не цай, цвай. Да что вы Дворника сильно кольнуло вдруг с левой стороны груди. Потемнело в глазах. Одной рукой он схватился за сердце, а другой, опершись на скамейку осторожно, уселся и тяжело задышал. «Вам плохо?» — спросил учитель. «Давайте добегу до таксофона, вызову скорую». Дворник покачал головой. В ушах шумело. Это совершенно точно был майор Цвайгерт. И тот же голос, и те же оспины на красном лице, и такой же нос, и бельмо на глазу. «Но это же вы взмолился дворник. «Почему вы обманываете?» «Вам плохо», — сказал учитель. «Ждите здесь, я позвоню в скорую». «Вот, хотел же взять с собой волокордина». Он уже встал со скамейки, но дворник одернул его за рукав. «Не надо, врача, не надо». «Да как не надо?» «Вы белый весь и бредите. Сердце болит?» Сердце действительно сильно болело. В глазах мутилось. Старик простонал, прижимая ладонь к груди. «Слушайте», — сказал он, — «если вы...» «И правда не он». «Я не он», — терпеливо ответил учитель. «Я сейчас вызову вам врача». «Нет-нет, если вы не он, у меня просьба». «Что нужно?» Дворник вновь тяжело вздохнул. Грудная клетка будто уменьшилась в размерах и со всей силы сдавливала сердце, и немели ноги, и он уже не чувствовал пальцев. Он поднял глаза на учителя, стоявшего прямо перед ним, и сказал, «Знаете что? Представьте мне палец к колбу». Как будто стреляете из пистолета. Учитель ошеломленно развел руками. «Да что за бред?» «Это важно!» Почти простонал дворник. «Пожалуйста, я очень прошу. И как будто выстрелить Да-да, пальцем!» Он взял сам его за руку, выставил вперед его указательный палец, направил себе в лоб. «Какой же бред!» Бормотал учитель. «Ладно, что ж с вами поделать?» Учитель приставил палец к вспотевшему морщинистому лбу дворника. «И что теперь?» «Стрелять?» «Да, да», — шептал старик. «Как будто выстрелить И скажите одну фразу. Скажите. Гори огнем». Учитель вздохнул, выстрелил пальцем в голову дворнику и сказал четко, уверенно, таким знакомым голосом. «Гори огнем». Новорожденный просыпается в открытом обугленном гробу и в ноздри бьет запах дыма, И своды старого храма разрисованы адскими фресками с круговертью, огня и реками крови. И сквозь огромную дыру вместо купола сияет ярко-алое небо. Новорожденный с трудом приподнимает голову и смотрит на свое грязное голое тело, хватается за края гроба, ломаются сгнившие доски, и он падает на холодный пол. Он ошеломленно смотрит по сторонам, оглядывает страшные выцветшие фрески, на которых драконы людей. Толпятся грешники в черных колодцах, жгут их факелами рогатые черти, пилят на части, пожирают, отрывают головы. Тело его начинает содрогаться спазмами тошноты. И тошнит его прямо на пол белым червем. Вот он ползёт от новорожденного, увеличиваясь в размерах, растет и ползет, а потом взбирается на омвон, обвивает его целиком и звучит его голос, будто не он говорит о вся церковь своими стенами. «Ты знаешь, как тебя зовут?» «Новорожденный». «Ты человек?» «Я не знаю, что это такое». «Ты помнишь, кем был?» «Я всегда был новорожденным». «Может, ты был кем-то еще?» «Нет». «Вспоминай», — продолжает червь, «и измени это». И новорожденный вспоминает, как привалился спиной к ободранному стволу березы, совершенно выбившись из сил, Бросил рядом ППШ и закрыл глаза. Красноармеец Русанов бросился к нему. Сильно пахло мертвечиной Гуляев осмотрелся по сторонам и увидел раздутое тело немца. Почему-то ему показалось, что его должны обязательно звать Клаусом. Почему Клаус? Чёрт знает. Иван тяжко дышал и облизывал пересохшие губы. «Товарищ старший лейтенант, идти надо! На позицию!» пробормотал Русанов. «Добьют «Да же здесь!» Гуляев снял пилотку, утер ею вспотевший лоб, помотал головой. «Посижу немного», — сказал он. «Ты иди. Не пойду без вас никуда. Там всего сто метров, и уже наша тропинка», — настаивал Русанов. «Лучше о Шишакове позаботься», — сказал Гуляев. «Он не соображает ничего». Действительно, Шишаков уже убрел далеко вперед, и он все так же бормотал что-то под нос, рассеянно глядя перед собой. «Шишаков!» — крикнул Русанов. Тот не обернулся. «Контузило его крепко», — сказал Гуляев. «Иди, иди, не оставляй его. Я хоть немного еще соображаю». «Шишаков, твою мать!» — повторил Русанов. Он метался, поглядывает он на все дальше уходящего шушакова то на Гуляева. И вдруг Ивана кольнуло под сердцем. Ему показалось, что все это уже как будто было. Но где и когда? Странная, неизвестная раньше тревога вдруг застучала в висках, задрожали руки и стало все предельно ясно вспомнил что у него осталось в портсигаре папироса которую хранил на крайний случай русанов уже собирался уходить постой сказал иван у тебя спички есть осталась пара тройка в коробке а у меня папироса сказал гуляев ты прав не хрен осиживаться надо шишакова догнать а до позиции дойдем покурим на двоих перекурить это дело хорошее помоги встать Русанов дал ему руку, Гуляев поднялся, подхватив земли по пыша, опёрся на руку товарища, и вместе они пошли вслед за Шишаковым, по болотному лесу, пропахшему смертью, по мокрой осоке, проваливаясь по колено в вязкую жижу. нашли и где-то вдалеке гремело канонада. Трещали винтовочные выстрелы, стрекотали пулемёты. Гуляев обернулся, увидел место, где лежал у дерева, увидел мёртвого Клауса и зачем-то с ним мысленно попрощался. И они шли в ободранных грязных шинелях, обнявшись, волоча за собой оружие, собрав последние силы, шли через поваленные, обгоревшие бревна, через колючие кусты, через трясины и лужи. А лес был пронизан солнечным светом, и с каждым шагом свет становился сильнее и ярче. И еще, и еще. И скоро не осталось в мире больше ничего, кроме белого света».